Софья Бриль в свободном полете. Софья открыла дверь квартиры и даже ногу над порогом занесла, как вдруг боковым зрением увидела в коридоре что-то странное, а именно непорядок в стройных рядах соседских банок. Она вернулась, откинула половинку коврика с оленями, укрывавшего стратегические запасы, и уставилась на пустое место между трехлитровками с помидорами. Это еще что такое? Вчера никакого провиса в коврике не было. Она бы заметила. Значит, банка исчезла сегодня. Каким, интересным образом это могло случиться? Соседи? Они никак не могли вернуться. Им еще недели три у дочки в Саратове торчать. Ключи оставили ей, чтобы цветы поливала. Третьего ключа от общего коридорчика на две квартиры ни у кого нет. На всякий случай она позвонила в соседнюю дверь. Разумеется, тишина. Тогда как? Софья немного потопталась в коридоре, усланном второй половинкой оленей, и пошла к себе. Пока раздевалась и мылась, продолжала перебирать варианты, но потом принялась готовить ужин, и версии пропажи соседских помидоров вытеснились запахами мяса и кофе. Как же она сегодня устала. При таком уровне выжитости за рук не есть вечером мясо, не пить кофе, можно смело послать к черту. Или не очень смело, но все же послать. Она покосилась на выпирающий, хотя не слишком сильно животик. Последний год жизни с Кириллом был таким токсичным, что заставило ее постоянно жевать сладкое. И вообще, постоянно жевать. Заедание стресса закончилось животом и пышными боками, а грудь приняла такой героический вид, что каждый раз, когда Софья видела ее в зеркале, у нее случался культурный шок. Конечно, спокойная жизнь в благословенном одиночестве после развода дала возможность немного прийти в себя и сбросить лишнее. Но если не все, то многое. Стоит ли начинать снова нажираться по вечерам? Софья мельком взглянула на свое отражение в кухонном окне и дернула плечом. Подумаешь, ничего страшного не наблюдается. Завтра музей закрыт, экскурсии не будет. Она вернется пораньше и приготовит овощи на пару и салатик из морской капусты. А сегодня спасти ее жизнь могут только отбивнушка и большая кружка очень сладкого кофе. «Глюкозу восстановить». Софья перевернула на сковородке мясо и свободной рукой почесала голую ногу. Да чего же здорово жить одной. Можно даже халат не надевать. Трусы и лифчик вполне сойдут за домашнюю одежду. Да, в принципе, можно обойтись одними трусами. Все равно разглядывать некому. Кирилл любил, чтобы дома она ходила в нарядном длинном халате с запахом, на манер японского кимоно, а спала в пеньюаре. Непременно в пеньюаре. Софья усмехнулась и посолила мясо. Еще три минуты, и её ждёт несусветное блаженство. Можно будет даже почавкать. Так мясо намного вкуснее. Кирилл требовал, чтобы стол к ужину был сервирован по полной программе. С ножами для салата и мяса, салфетками, засунутыми в серебряные колечки, и прочими изысками. Это было не просто утомительно, это бесило. Теперь можно смело обойтись без колечек. Резать мясо кухонным ножом и есть картошку прямо со сковородки. Красота. Свинячкина, конечно, не будет, но горчицу зачерпнет вилкой, а не специальной ложечкой. Все равно делится не с кем. Старую-престарую однушку на Маховой, совсем недалеко от фонтанки, доставшуюся ей после развода, она полюбила сразу. Во-первых, здорово, что ее не выселили в коммуналку, а во-вторых, это жилье гораздо ближе к работе, чем их дом на берегу Финского залива, от которого до музея три дня лесом, а потом на собаках. Водить машину она не умела и ездила на общественном транспорте. И это было что-то. Кстати, Кирилл никогда не призывал ее оставить работу. Его все устраивало – и общественный транспорт пять дней в неделю, и сумки с продуктами, которые приходилось от остановки таскать в руках, и то, что после ужина она просто отрубалась и ничего не требовала – ни исполнения супружеского долга, ни даже разговоров. Неужели он знал, что надолго она в его жизни не задержится? А впрочем, какая теперь разница? Ведь не он ее выгнал, а она сама от него ушла. Да какое ушла? Бежала, как Есенин за комсомолом. То есть задрав штаны. Софья выложила мясо на тарелку, выгрузила из баночки кучу оливок, нарезала помидоры и присыпала всю эту красотищу кинзой пополам с укропом. Боже, счастье есть! Оттопыриться по полной, однако, не удалось. Жуткий воющий звук, внезапно возникший со стороны, где стена кухни соседствовала с квартиры третьего подъезда, заставил ее вздрогнуть и судорожно проглотить недожёванный кусок. «Это еще что? Перфоратор? Дрель? Восемь вечера? Они что там очумели?» Хотя, наверное, пять минут, и все стихнет. Она решила проявить кротость и смирение, но когда пять минут выросли до сорока... а «Дикий вой» за стеной достиг апогея, решительно оделась и выскочила на улицу. Октябрь нынче выдался на редкость теплым и сухим. Софья с удовольствием вдохнула вечерний воздух и неторопливо прошлась до соседнего парадного, пытаясь по пути вычислить номер квартиры перед века производства, затеявшего ремонт на ночь глядя. «Интересно, остальные соседи не возмущаются?» Звонить в домофон не пришлось, дверь как раз открывала старушка – Софья помогла ей втащить кошелку на колесиках и прошмыгнула следом, теперь на четвертый этаж и побольше уверенности в своей правоте. Она даже речь заготовила, небольшую, но прочувствованную, однако блеснуть красноречием не удалось, она нажимала на звонок снова и снова, но, видимо, за визгом аппарата слабые трели уха мастера не достигали. Она уже отчаялась, когда вой вдруг прекратился, А через секунду дверь неожиданно распахнулась, и ее взору явился Дед Мороз. Голубая шуба со звездами из фольги, шапка с оторочкой из белого меха. Вид вполне классический. И странного были только солдатский ремень, туго опоясывавший крепкую фигуру, и клава с прорезями для глаз прямо под красной шапкой. Выглядел дедушка до того комично, что среагировать адекватно Софья не смогла. Забыв все приготовленные фразы, она покатилась со смеху. Дедушка постоял немного, глядя на нее, и присоединился. «Ой, не могу, ой, помогите!» – причитала она, приседая от хохота и держась за живот. «Это же и есть здравствуй, жопа, Новый год! В чистом виде!» Она поприседала еще немного, но потом все же вспомнила, зачем пришла, и попыталась придать лицу суровое выражение. «Простите, дедушка, но это возмутительно, просто невозможно». Получилось не очень убедительно, губы так и норовили растянуться до ушей. Но дед, кажется, понял, в чем дело, кивнул и стянул балаклаву. «Вы, наверное, из-за шума ругаться пришли», — спросил оказавшийся под ней мужик. Софья взглянула и на мгновение утратила дар речи. Но и дедушки на пошли. Это же просто додумать важную мысль она не успела». «Вы простите меня, пожалуйста», – торопливо начал сосед. «Я понимаю, но у меня всего три дня на ремонт. Послезавтра в командировку уезжаю на три недели, и работа опять застопорится. Я и так уже месяц въехать не могу. Пытаюсь привести жилье в божеский вид, иначе зимовать придется в общаге». Все это мужик проговорил проникновенным голосом, еще и руки к груди прижал для убедительности. «Жилье совершенно убитое. Я пытаюсь хотя бы ванную и кухню сделать пригодными, вы же видите?» Он отступил на шаг назад, открывая ужасающий по мерзости запустение вид. «А почему бригаду не наймете, раз сами не можете?» Поинтересовалась Софья, вытягивая шею в попытке разглядеть квартиру. «Это же элементарно! Нужно время, а у меня его нет. К тому же бригада будет шуметь гораздо сильнее, вы не находите?» С этими словами он заглянул ей в лицо. Софья мгновенно почувствовала, что шея начинает краснеть. Она всегда краснела шеей. Сейчас краска поднимется и перекинется на лицо. Вот это будет настоящий позор. Бабе уже под сорок, она умудряется румянцем заливаться, как девочка на выдане. Да еще и перед незнакомым мужиком. Что он о ней подумает? А мужик в это время думал, как его угораздило явиться в срамном виде перед такой женщиной. Это же уму непостижимо. Не будешь же ведь объяснять, что пригодной для ремонтных работ одежды у него нет. Нацепил то, что осталось от прежних жильцов, ну а красную шапку надел для целостности образа. Он вообще не ожидал, что дело настолько дрянь. Хотел заселиться и все. Теперь как пить, дать завязнет на всю зиму? Или придется смириться с вывороченной ванной и ржавым унитазом? «Меня Софья Павловна зовут?» Неожиданно произнесла женщина и протянула руку. «Иван Сергеевич...» ответил он, суетливо вытирая руку о голубую шубу. «Как Тургенева? А вас как девицу Фамусову?» «Божечки, да он из образованных. Это ж дико сексуально». Софья уже была открыла рот, чтобы продолжить увлекательную историко-литературную викторину, но тут же одернула себя и сделала неприступное лицо. Флирт в данном контексте неуместен, поэтому не стоит и начинать. «Ну и что нам с вами делать, Иван Сергеевич?» «А какие варианты?» — поинтересовался он. — Ну, можно попробовать помочь с мастерами. Вы в строительной фирме работаете? — Нет, но там, где я работаю, все время что-нибудь ремонтируют. Могут подсказать варианты. Моя жизнь станет абсолютно невыносимой, понимаю. Зато закончится все гораздо быстрее. — Даже не знаю. — У вас с деньгами проблемы? — Да, собственно, нет. Я собирался машину новую купить. «То есть деньги есть, не волнуйтесь, мне просто неудобно, что выгляжу перед вами совершенно неумехой, не в состоянии решить проблему». «Ага, его волнует, как он перед ней выглядит, это хорошо, для начала. Впрочем, надо выяснить еще кое-что. За три дня я, возможно, не успею, если вы не против, дайте контакты родных, жены, например, я ей все передам». «Никому ничего передавать не надо, я сам буду решать. Сейчас напишу вам телефон, подождите». Мужик кинулся куда-то в вглубь квартиры, а Софья Павловна осталась размышлять, какая она все-таки дура. Еще вчера собиралась завязать с мужиками до лучших времен, годков так эдак на 5-6, пока не оклемается от Кирилла, а стоило увидеть шикарного мужика, как тут же встала в стойку и закрутила хвостом. «Но что ты будешь делать?» «Кстати, вопрос с женой остался открытым». Да и к лучшему. Будем исходить из того, что Иван Сергеевич женат и как раз готовит новое семейное гнездышко, пока благоверное ждет в старом». Уф, сразу легче стало. «Их общение будет кратковременным и, безусловно, деловым». «Вот, пожалуйста, Софья Павловна». Иван Сергеевич протянул ей бумажку. «Смешной какой. Не проще было набрать ее номер, чтобы телефон высветился на экране». «Отлично». «Тогда позвольте попросить об ответной любезности», – начала она. «Всё, работать прекращаю до вашего особого распоряжения». «Ишь ты, понятливый. Завтра мне понадобятся размеры квартиры и план помещений, чтобы разговаривать конкретно, понимаете?» «Да, конечно, все сделаю», – кивнул он и добавил. «Даже не знаю, как вас благодарить. Это просто чудо, что вы появились». «Даже чудо? Что ж, это не может не радовать». С тонкой улыбкой на устах, которая могла означать все, что угодно, Софья любезно распрощалась с соседом и плавной походкой отправилась в освояси. Ну и что такого? Легонький безопасный флирт еще никому не навредил. Жена может не беспокоиться. Уже дома, распиливая кухонным ножом разогретое мясо, она вдруг спросила себя. «А какого черта я, собственно, предложила ему помощь? С чего это меня так разобрало?» Задумчиво вымыв посуду, она отправилась спать, все еще пребывая в недоумении. Прав был Толеран. Никогда не следуйте первому побуждению, потому что оно, скорее всего, благородное.